Приложение второе. А что там с фэнтези-языками? Фэнтези, как ни крути, истории о других мирах. Можно, конечно, долго рассуждать о том, что все иные реальности на деле метафора нашей. Вспомните главу Литературная тень. Но это вряд ли так. Повторим. Даже научная теория давно сомневается в том, что кроме нас, людишек, на этом свете никого нет. Спокойно. Это вовсе не намёк авторам фэнтези на то, что их миры, дабы той самой научной теории соответствовать, должны быть максимально не похожи на наш, иметь свою гравитацию, свою атмосферу и вообще полное импортозамещение. Миры могут быть очень разными, и близнецы Земли в бесконечной вселенной наверняка имеются. Но конкретно этот материал будет полезен скорее тем, кто хочет подчеркнуть дорати Мы больше не в Кензасе, точнее, не в солнечной системе и даже не в её подобии. История с географией, о которых мы поговорили в предыдущем приложении, отличный способ прописать планету или астероид или диск или что угодно, спросите у Терри Прачта, например. Действительно, мало похожею на Землю. В том же материале мы упомянули, но не разобрали Ещё один ценный маркер вашего другого мира это языки. В нём несомненно говорят не на русском, не на английском и не на финском. Возможно, на чём-то похожем, но всё же нет. Некоторые авторы погружаются в свои миры настолько, что вытаскивают их загадочные наречия и письмена на свет Божий. Вспомним хотя бы Толкина. Ему мы обязаны целым спектром языков, от эльфийского да языка орков. Это здорово и заслуживает уважения. Таким занималась и я для одного из самых сложных своих миров, и обязательно продолжу. Но простого факта не отменяет. И Властелин колец, и ваши книги, и мои написаны всё же на земных языках. И читатель не должен записываться на языковые курсы ради них. Руководств по созданию языков в сети много. И если вы готовы к лингвистической демиургии, они к вашим услугам. Алфавит, фонетика, система базовых морфем, уровни инверсии, законы синтаксиса. Всё это только звучит страшно. Но расшифровать, что же такое вещают герои, вполне можно. Я же хочу поговорить о более простых способах донести до читателя, что действие книги разворачивается где-то за пределами земли. И если мы попадём в этот далёкий мир, то не обойдёмся без разговорника. Итак, чужой язык в умеренной и комфортной для читателя форме может считываться на шести уровнях. Пойдём от простого к сложному. Первый имена. Не новость, но в другом мире, если он действительно другой, вряд ли могут жить Дафна, Фридерик, Лариса, Саладин, Иван и Фудзи. Большинство земных имён имеет чёткую этимологию и зацементировано культурными кодами. Они отсылают к священным книгам, историческим событиям, мифам. Скорее всего, система имён вашего мира выстроена примерно так же, но культурные коды там свои. Подумайте, в честь кого или чего называют детей, когда именно это делают? При рождении, при инициации, После великого подвига, как можно от нелюбимого имени избавиться? То же касается ласкательных форм, вторых и третьих имён, прозвищ и фамилий. Ещё одна важная вещь. Имена не должны выглядеть так, будто отбившийся от рук кот прошёлся по клавиатуре или решил на неё сесть. В них нужна система. А если ваш мир мультикультурный, в каждой стране принципы именообразования могут разняться. Например, в моей Серебряной клятве для Солнечного царства характерно то, что все мужские имена заканчиваются на о. Аналог этой буквы в местном алфавите напоминает знак солнца, а женские на а, её аналог похож на луну. А вот на Ледяной пустыше имена всех женщин оканчиваются на ил или даже ль. В то время как мужские образуются достаточно свободно, за исключением всеобщей любви к звуку р. Он рисуночной привязки ни ко льду, ни к огню не имеет, но любят его люди, и все, они много рычат. Смотрите сами. Солнечное царство. Хельмо, Хинздро, Цино, Грайно, Рисса, Илана, Сира. Ледяная пустошь. Янгрет, Хайранг, Эндре, Рутрих, Инельхайль, Гюльрейль. Астиль. Второе. Топонимы. Названия городов и рек, морей и материков. Здесь, в принципе, соблюдается всё тот же закон. В них должны быть национальное разнообразие и параллели внутри каждой культуры. В одном из моих миров, например, все города называют исключительно в мужском роде. В другом популярно использование апострофов и мягких звуков. А на ледяной пустоши города не называют вообще, а просто нумеруют. Места мало, города уродливые, фантазия бедная. Третье. Измерение времени. Узнайте, сколько времён года в вашем мире, как они называются и сколько длятся. И года ли? В романе Капитан два лица аналогичный ему промежуток зовётся приливным кругом. Время от одного большого прилива, когда вода неизбежно затапливает прибрежные города, до другого, и делится на два полукруга, разделённых большим отливом, когда море уходит далеко-далеко, и люди жгут костры на оголившиеся гальке. Холодный сезон зовётся феиртом, а вот ничего аналогичного весне и осени нет. Их сложно выделить из-за особенностей климата. Нет в мире капитана и понятия минута. Зато есть шве, единица времени длиннее минуты в полтора-два раза. Вы тоже можете придумать таким вещам имена, но на этом уровне читатели иногда уже начинают уставать, так что старайтесь не употреблять подобные слова слишком часто. Сюда же относятся названия небесных светил, погодных явлений и прочих природных и физических реалий. Если в вашем мире нет слов солнце и луна, А есть, например, клубок и серп это нормально. Если солнца и лун больше, чем по одному экземпляру, и у каждого объекта своё имя, тоже. Пример. В тёмной башне Кинга нет понятия месяц, но для измерения временных интервалов применяются луны. И есть там мешочная, охотничья, целующаяся и демоническая луны. Чем они отличаются? оттенком и образами, которые проступают на их поверхности в тот или иной период. Четвёртое. Вежливые формулы обращения, должности, титулы. Барышни, мистеры, жандармы и милорды в фэнтези-мирах обычно смотрятся не очень. Хотя это опять же зависит от близости к земле. И если ваш мир стоит на столпах старой доброй Англии, которые необходимы маркеры узнавания, Всё огонь. Зато обращение Сэй, господин и Дин, лидер. Всё в той же тёмной башне Стиви Никинга. Восхитительно. Её мир, пусть и выстроен частично на эстетике старых вестернов, но слишком уникален для расхожей церемониальной лексики Запада. В моей идеологии Ветер странствий есть целая система гендерно и возрастно ориентированных обращений. Ло к мужчине, Ла к женщине. «Лё» — к ребёнку, «Ли» — к группе людей. А чтобы сделать форму почтительной, к любому из обращений добавляется звук «У». В умеренном количестве такие вещи красят текст. У ваших героев также может быть какая-то особая фраза, аналог «доброго утра». Может не быть «короля», а может даже не быть слова «спасибо», если в мире нет самого понятия «религия» и «бог соответственно». Пятое. Ругательство, благословение и богохульство. Думаю, комментарии излишни. Нет в вашем мире чертей, так и не чертыхайтесь. Шестое. Магические артефакты, предметы быта, детали одежды, отдельные продукты, качества и состояния, не имеющие аналогов в нашем языке. В мире капитана Два Лица есть понятие "тан". В религиозном контексте Этот растины, которую местный бог использовал, делая хребет первородлённому человеку. В обиходе что-то среднее между волей и добрым началом. Кстати, важный и интересный момент. Языковой уникальность миру может придать не только наличие неизвестных нам понятий или лингвистических элементов, но и отсутствие известных. Если в вашем языке не будет глагола любить или, как я говорила ранее, понятие бог Это многое о нем скажет. Какое-нибудь племя не использует личных местоимений и поголовно говорит о себе в третьем лице? Тоже неплохая фишка. И таких может быть множество. Всем этим легко увлечься, особенно если вы влюблены в свой мир. Здесь мы и начинаем думать. Наша картошка. Это точно картошка? А штаны? Штаны? А есть там вообще именительный или дательный падеж? Ой, герои все используют инверсию, потому что для них такой порядок нормальный. Какая прелесть! Я тоже буду. Совет тут один: держите себя в руках. Несомненно, важно заменять слова с ярко выраженным культурным кодом, например, джинсы, желато, унитаз, доллар, меланхолия, происхождение которых, думаю, всем известно и привязано к конкретным регионам или брендам или учениям. Но старайтесь щадить все, что воспринимается более-менее нейтрально и обобщенно. То же касается и вне лексических изысканий, синтаксиса, пунктуации, грамматики. Помните, у читателя пока нет разговорника. Но никто не мешает вам составить его для развлечения.